Глава 9. Сон на бегудях. Подъехав к моему офису, не выключая мотор, Максим вышел из машины, с лязгом захлопнул за собой дверь, не попрощался. Видела, как он голосовал на дороге, остановился старенький жигуленок, Максим сел в него и умчался. Бессонная ли ночь, стресс ли пережиты на банкете Ларчика, рыдания, предательство мужа. А скорее совокупность всех этих замечательных событий привела к тому, что я совершенно обессилила. Меня даже не трясло в ужасе от ухода мужа. У меня просто не было сил для переживаний. Будто выскребли до тонкой корочки мое тело и душу, ничего не осталось. За оболочкой воздушная пустота. Ткни иголкой, сдуюсь. Поддай коленом, улечу в небо. Противное ощущение. Когда тебе ничего не хочется, ничего не волнует, не желается, не грезится и не беспокоит, то ты представляешь собой живой труп. И все-таки одно желание у меня было — уснуть. Заснуть и не проснуться. Или, что привлекательнее, проснуться и найти прежнее положение вещей. Чем черт не шутит? И за что Богу на меня сердиться? Откинув спинку кресла, я свернулась калачиком, накрылась пальто и отбыла к Морфею. Разбудил меня стук в окно. Спросонья показалось, что нервничает давишний милиционер, уставший охранять меня, и нажимая на кнопку, чтобы опустить стекло, бормотала: «Уезжаю, уезжаю, не волнуйтесь". Но это была мой менеджер Катя, а не постовой. Уезжайте, Лида". «Ой, а там вас люди ждут. Переговоры на 17 назначили, уже 5-10. Ой, а наши все говорят, что вы в машине спите. Ой, правда. Ой, а что у вас с лицом? Заболели?» Как всякая деловая женщина, постоянно пребывающая при параде, без макияжа я выглядела хворой. Тут заболеешь. Никакой косметикой не скрыть горя. Но попытаться надо. «Хватит ойкать». «Иди, успокой партнеров, скажи, скоро буду». Подручными средствами, теми, что имелись в косметичке для корректировки макияжа в течение дня, принялась маскировать печали. Затренькал сотовый телефон. Высветился номер Назара. Перебьется. Жмем кнопку «Отбоя». Всего неотвеченных 12 вызовов. «Не слышала, спала, как убитая». «Соответствует истине, я и есть убитая». Из двенадцати десять вызовов от Назара. Пошел бы ты, борщеет лживый, куда подальше, за прокладками. Лучшие средства от депрессии — новая любовь или активная работа. Это вам всякий маломальски образованный человек скажет. Это писано-переписано в каждой популярной книжке по психологии. Новая любовь у меня уже была, чтоб она сгорела. Старая, главная любовь, уплывает неизвестно куда. Стоп. Не будем сейчас об этом думать. Зато интересной работы никто меня не лишал. Ей и придадимся. Что с лицом? Ниже среднего, но лучше, чем пять минут назад. Теперь волосы. Меняю проборчик, был слева, делаем посередине. Зачесываем за уши, прилизываем. Чем бы закрепить? Ни лака для волос, ни геля для укладки в моей машине не имеется. Очень плохо. Сделай выводы и вози с собой муспенку пенку для волос. Есть водичка сладкая, газированная. Польем. Новая прическа способна кардинально изменить лицо, и уже никто не заметит синяков под глазами, осунувшихся щек, унылой складки рта. Все спишут на неудачную прическу. Готово. Выключила мотор, вышла из машины, нажала на кнопку сигнализации. Размялась. Присела, руки в стороны, раз-два. Потянулась. Главным физическим упражнением йоги считают подтягивание. Правильно считают. Йоги молодцы. Тянемся, тянемся. «Простите, у вас все в порядке?» — спросил мужчина, только что вышедший из припаркованной машины. «Сколько добрых людей в Москве. Деваться некуда». «Благодарю. Меня сегодня целый день только и спрашивают, в порядке ли я. Хотя лишь упражнения йоги выполняю». У мужика зажегся интерес в глазах, который бывает, когда женщина развернуто отвечает на невинный вопрос, как бы не отрицает дальнейшего общения. «О, йога — это здорово! Вам туда?» — кивнул он на офисное здание. «Мне в строй гермес». «Третий этаж от лифта налево», — указала я ему путь. Мой офис находился на пятом этаже. К входу мы пошли вместе. И мужик, не вспомню, как выглядел, Но пытался меня клеить, у лифта свидание предлагал: если у вас жизнь перевернулась, пошла кувырком, если у вас газированной апельсиновой водой политы волосы, бросил муж, потенциальный любовник оказался прожженным лавиласом и дальнейшее существование во мраке. Если при этом легко вызываете интерес встречного поперечного, наверное, не все потеряно. Вряд ли сотрудники догадывались, что в последние дни приступы служебного рвения их начальницы связаны с личными проблемами. Ведь у женщин, как правило, все валится из рук, когда случаются трагедии. У некоторых, вроде майки, вообще пралич сознания наблюдается. Загружать себя работой в период стресса — скорее мужская черта. В этом плане сильный пол ближе к животным. Волк или заяц, почуяв опасность, должны мчаться — убегать со всех ног, иначе погибнут. Следовательно, я недалеко ушла от природы. Если сложу лапки, позволю горьким мыслям кипеть и булькать, они взорвут мою голову. Поэтому, как бешеная ехидна, сама вертелась и подчиненным задала темп на пределе возможностей. Услышала, как Игорёк пробурчал: "Наверное, у Леди предменструальный синдром". Подскочила к его столу. Не угадал. «Это у тебя синдром хронического тунеядства». «Когда я просила сводку по отбеливателям подготовить?» «Полчаса назад». «И где она?» «В компьютере», — огрызнулся Игорь. «Раньше эту сводку целый день. Раньше курица яйцом была». «Не понял». «Засиженное яйцо всегда болтун». Пословица была не по теме. Так моя бабушка говорила об избалованных детях. Но, скорее всего, Игорь не знал, что болтун это не только любитель языком чесать, но и тухлое яйцо. Пока Игорь искал взаимосвязь слов яйцо и болтун, я прикрикнула: "Работай, стахановец!" И повернулась к офис-менеджеру Кати. "Срочно выясни, кто в троллейбусном парке заведует проездными билетами, которые продают водители. Имя, телефон." "Зачем?" удивилась Катя. "Разве мы с ними сотрудничаем?" Тут я от души наоралась. Ну и работнички. Такие умные, что сажать завтра в парламент. Вопросы задают, рассуждают. А тут не парламент. Начальник сказал, хвост в зубы и беги выполнять, а не мудрствуй. Взяли под козырек и вперед. Разбаловались, рассупонились, разленились, развратились, пользуясь моей добротой. Сказать, что я кого-либо напугала, в вогнала, было бы преувеличением. На меня смотрели скорее с удивленной обидой, чем со страхом. Когда шла с гордо задранной головой в свой кабинет, они даже не посчитали нужным приглушить голоса. «Диагноз меняется», — сказал Игорек. «Это критические дни». «Прическа неудачная», — выдвинул кто-то из девушек свою версию. «Плохая стрижка делает из женщины фурию». Я не показала виду, что услышала. Прическа действительно кошмарная. Одни не просто критические, абсолютно трагические. В половине девятого замученных сотрудников пришлось отпустить. Их дома ждут родные и близкие, а меня — тетя Даша с троллейбусными билетами. Позвонила Майке. «Приеду к тебе». «Извини». — зашептала она в трубку. — Мы сейчас у Сашиной мамы знакомимся. — И как его мама? — Чудная. А завтра Саша представит меня своему сыну. Как ты думаешь, что мне надеть? — Сразишь пацана, если напялишь, например, хоккейную форму. — Лидочка, ты злишься? Естественно, меня разбирала досада из-за невозможности скоротать вечер с подругой, заночевать у неё. Не выдумывай. Ответила я. И не дрейф. Для нормальных людей ты подарок, каких поискать. Они нормальные у нас уже были. Майка, ты в последнее время не видела Макса? Не общалась? Нет. После заминки ответила подруга: Извини, чай зовут Пить. Тетя Даша я сходу заявила: На проездных билетах, которые водители продают в транспорте, должна быть указана соответствующая сумма. Да. «Хорошо, спасибо». Похоже, тетушку уже не заботила оплата проезда в московском транспорте. Но что-то другое явно беспокоило. Лихорадочный румянец на щеках, запах валерьянки. Нервно перебирает бегуди на голове, теребит кружева ночной рубашки, выглядывающей в разрез халата. «Что-то случилось?» — спросила я, усаживаясь против нее за столик на кухне. «Ты пришла с улицы и даже не помыла руки» напомнила тетя Даша, хотя ее распирало желание поделиться со мной какой-то информацией. Переодеваясь, принимая душ, втирая лосьон для тела, постукивая на висках гелем для век, массируя лицо ночным кремом, я тянула время. Что еще подкинет тетя Даша? Какие могут быть проблемы у женщины, которая спит на металлических трубочках? Надеюсь, ей не пришло в голову навести порядок в громадной, неповоротливой, костной организации под названием «Почта России». Хотя в этом случае тетя Даша сослужила бы обществу большую службу. Когда я пришла на кухню, уселась напротив тетушки, она, исчерпав очевидно терпение, выпалила. «Виктор Петрович сделал мне предложение». У нее был такой вид... Будто она сообщила, что у ее приятеля выросло третье ухо. Мне следовало, наверное, всплеснуть руками, изобразить крайнее удивление или иные острые эмоции. Нет их у меня. Только пожала плечами. Это был лишь вопрос времени. «Как-как?» И кучка. «Простите, тётя Даша, вы проявили столько участия в делах Виктора Петровича, что он, как честный человек, Ты что же думаешь, будто я с корыстной целью? Да, ему, как отставному военному, положена дополнительная площадь, а он за излишки платит 500 рублей в месяц в течение семи лет. Московские коммунальщики, держитесь. На вас идет тетя Даша. Бросьте оправдываться, махнула я рукой. Маскировка может быть любой. Дружеское участие, товарищеская помощь, А суть неизменна. Если отношения мужчины и женщины не рабочие и внеслужебные, то рано или поздно они подкатят к комурным. Почему сию здравую мысль не сказала самой себе на заре свиданий с Назаром? Тетя Даша выглядела оскорбленной в лучших чувствах. Старики, вспомнила я рассуждение Максима, как дети, у них есть только черная и белая. Муж где-то вычитал теорию, призывающую воспитывать ребенка на черно-белом, остальные цвета вводить постепенно. В Америке приверженцы этой теории выпускают соответствующие детские игрушки, белье и одежду. Спит у вас ребенок на черной наволочке, на белой простыне и под черным пододеяльником, а потом вы ему зеленую плюшевую жабу преподносите утром. Замечательно. ребенок зеленое освоил. На завтра или через неделю красного попугая вводите в оборот. Мне эта теория черно белого кино казалась очень подходящей для дебилов, а огошку хотелось окружать буйством красок. Когда ползающий сынишка, оставив без внимания ворох ярких игрушек, упорно на четвереньках двигал к белой стене и пытался выдернуть из розетки черную вилку, Макс торжествовал, что и требовалось доказать. Аналогично с детским восприятием людей. Есть хорошие и плохие, красные и белые, наши и фашисты. Перевалив за 60, по мнению Макса, человек возвращается в детство, утрачивая способность воспринимать сложность характеров. Старики безапелляционно записывают одних людей в хороших, других — в плохие. Спорить бесполезно, потому что старики полагают, будто имеют патент на абсолютную истину. Патент называется «мой жизненный опыт». «Я тебе, Лида, была лучшего мнения», — сказала тетя Даша и тут же поправилась. «То есть, что ты была обо мне лучшего мнения?» «Извините, плохо выразилась. Давайте останемся при наших хороших мнениях». Далее я принялась убеждать тетушку в том, как прекрасно и замечательно все обстоит. Виктор Петрович тихий, благородный и достойный. Без тети Даши он пропадет, а ей предоставляется возможность не только продлить годы жизни милейшему Виктору Петровичу, но и сделать эти годы счастливыми. Хотела прибавить, что и у самой тети Даши заманчивые перспективы активной деятельности, Благотворно, как известно, влияющий на сердечно-сосудистую систему. Но вовремя заткнулась. Подозрения в эгоистических интересах могли только отпугнуть тетушку. Слушая меня, она хорошела и молодела на глазах, почти как майка. Вот подлость. Все замуж выходят, одна я на пороге развода. Успех моих речей был абсолютным. Мне нечего надеть на бракосочетание промямлила тетя Даша. Как и Майку перед встречей с возможным пасынком, тетушку волновали глупости. Хотя сама я костюму придаю громадное значение. Стильное платье — половина успеха. Если женщине нечего надеть, значит, у нее нет ничего нового. Если мужчине нечего надеть, значит, нет ничего чистого. Это я слышала по телевизору. Эстрадная клоунесса говорила. Но мысль настолько точная, что, скорее всего, принадлежит кому-то более умному, чем авторы реприз. От волнения тетушка перепутала свой пол и сказала, что ее гардероб всегда чистый. Я заверила ее. «Купим такой костюмчик, что все остальные невесты от зависти проглотят фаты». «На один выход покупать обновку неразумно. Это будет вещь и в пир, и мир, и в добрые люди». Есть еще один момент, ситуация, мямлила тетя Даша. Смущение, в котором она пребывала последние полчаса, было столь несвойственно тете Даше, что бедняга выглядела почти больной. Смелее, подбодрила я, Виктору Петровичу 72 года. Возраст мужского расцвета. «Да, но некоторые, ты знаешь, и до восьмидесяти сохраняют. Могут, хотят, даже детей рожают». «Тетя Даша, вы боитесь забеременеть?» — поразилась я. «Глупость. У меня и климакс-то давно закончился. Но вдруг он, Виктор Петрович, возжелает. Сегодня подсчитала...» С мужчиной последний раз в этом смысле я вступала в отношения в 1976 году, 31 год назад. Изо всех сил я старалась не расхохотаться. Кусала губы, хмурила брови. Тетя Даша поняла по-своему мимические корчи на моем лице. «Согласна, что проблема?» «Еще какая». «А вам хочется, ну, вступить в отношения?» «Совершенно не хочется», — призналась тетушка. «Если только целоваться слегка, но дальше...» «Проблема», — заключила я с умным видом. «А Виктор Петрович, он пытался? Домогался?» «Как тебе не стыдно спрашивать?» — возмутилась тетушка. Вы сами завели разговор, напомнила я. Так что, Виктор Петрович, бьет из него потенция. Из него бьет гипертония, а врачи толком лекарства не могут подобрать. Чего тогда переживать? Есть такой анекдот, вспомнила я. Поженились старички, легли спать, он протягивает руку, она своей рукой ее пожимает. Уснули. Следующую ночь он протягивает руку. Она пожимает, заснули. На третью он протягивает руку, а жена говорит: "Извини, дорогой, но у меня сегодня очень болит голова". Смеялась в одиночестве. Тётя Даша юмора не оценила. Я постаралась настроиться на серьезный лад. Тётя Дашенька, мне кажется, вам нужно просто поговорить с Виктором Петровичем, обсудить этот аспект. Возможно, его также мучают сомнения. «Вдруг вы захотите пылких ночей и жарких совокуплений?» «А он...» — развела я руки в стороны. «Обсуждать такое?» — ужаснулась тетя Даша. «Прелесть наши старички. Хотят пожениться, а про такое боятся говорить. Что это? Целомудрие? Ханжество? Или просто другое поколение?» «А если Виктору?» уже без отчества. «Твой анекдот расскажу», вслух рассуждала тетя Даша. «Отличный ход», одобрила я. «Лучший способ донести собственные проблемы — вложить их в уста от других людей». «Как там было?» «Немолодые люди заключили брак, и в первую брачную ночь жена сказала мужу...» «Ничего не сказала». Он протянул руку. «Повторила я раз пять» пока тетя Даша не запомнила текст. Тупой пересказ одного и того же навеял на меня дремоту. Казалось, доберусь до подушки, усну богатырским сном. День-то выдался изматывающий. Но легла в постель, сна как не бывало. Демоны сомнений, горечи и отчаяния тут же захватили меня и принялись терзать. Предыдущая бессонная ночь была легкой разминкой по сравнению с метаниями по лабиринтам беспросветного ужаса. О Назаре я не думала. Когда возникал на периферии сознание бледным призраком, легко отгоняла его. Пошел вон грязный пес. Бабушка говорила, «С собакой ляжешь, с блохами встанешь». Счастье, что не легла и срамных насекомых не нахваталось. Считать дурным фильмом, нечаянно принятым за произведение искусства. Как и многому другому полезному отгонять стыдливые воспоминания, меня научила мама. Однажды я страшно оскандалилась. Мне было 12 лет, самый трепетный возраст. На дне рождения подруги вместе со смехом из меня вырвался кишечный газ. С треском пропукала заливистую трель. Ребята упали от хохота. Я выскочила вон, Мчалась по улице с одной только мыслью. «После такого позора жить нельзя. Надо прыгать с обрыва в реку, тонуть, погибать». Однако ноги меня несли в противоположную сторону, к маминому техникуму, где она преподавала вечерникам. Я ворвалась в аудиторию со слезами и воплями, бросилась на шею маме. Студенты заинтересованно завозились, некоторые привстали. Прижимая меня к себе, из-за моего плеча мама строго велела. «Все на места. Открыли тетради. Самостоятельная работа». Мама вывела меня из-за аудитории, практически вынесла. Приволокла в чуланчик под лестницей, где хранились ведра и швабры уборщицы. Заставила все рассказать. Сквозь икание, всхлип и заверения в необходимости умереть, погибнуть, я поведала о своем позоре. «Это не конец света» сказала мама. «Самый концовый конец», — сквозь икание возразила я. «Давай переедем в другой город. Ни за что больше не пойду в школу. Завтра меня все увидят, скажут, будут смеяться». Но ведь действительно смешно получилось. Это не единственное, с кем подобное произошло. Великий американский президент Рузвельт, заканчивая важную речь, в которой объявила вступление Америки во Вторую мировую войну на словах «Да здравствует Америка!» выдал такой залп, что репортеры уронили фотоаппараты. Забегая вперед, скажу, что про Рузвельта мама выдумала, сказала, что сходу на ум пришло. Ничего подобного с Рузвельтом никогда не случалось, я потом специально выясняла. Но в тот момент в чулане под лестницей оскандалившийся президент меня очень поддержал. Из Чулана мама привела меня в учительскую и оставила до конца занятий. А когда шли домой, говорила о том, что единственный способ избавиться от мук мнимого позора, не раздувать его, а еще лучше, выставить на всеобщее обозрение, нарядив в другие одежки. Если я стану клеймить себя, терзаться воспоминаниями, то определенно превращусь в посмешище издеваются над теми, кто позволяет унижать себя. В глазах у жертв коллективных насмехательств постоянное ожидание следующего выпада. «Ты, Лида, хочешь, чтобы в твоих глазах навечно застыл страх униженного и оскорбленного существа?» Конечно, я не хотела, и на следующий день путь в школу был для меня жутко трудным. Собрав волю в кулак, вошла в класс — и не успели ребята напомнить мне о скандале как я весело спросила здорово я напукала вчера не хуже рузвельта семейная ложа моя любимая кровать с дорогущим ортопедическим матрасом прекрасным постельным бельем и невесомым но теплым одеялом казалось жалила меня со всех сторон я ворочалась сбоку на бок перекатывалась по камням то мерзла то полыхало огнем. Пять лет назад, когда мы покупали эту кровать белье, я сказала Максиму, пол жизни проводим в постели, с финансами сейчас напряженно, но все-таки купим самое качественное и дорогое. Я бы даже сказал, согласился Максим, что в кровати мы проводим лучшие пол жизни. Хотя, как число пружин в матрасе влияет на качество секса, затрудняюсь определить. Только не предлагай навалить сток сена в спальне. Интересная идея. Ты у меня прирожденный дизайнер и такой экономный. Мы весело болтали в магазине, а когда привезли кровать, в наших интимных играх долго присутствовала тема испытаний матраса на специальные нагрузки. И все это в прошлом. Мне остались только воспоминания и ледяная постель от холода скрючивает ноги и руки, а Максим где-то на другой кровати с другой женщиной. Жар, пламя, скинуть одеяло, утереть пот. Изо льда в пламень, долгие часы, стрелки будильника еле тащатся, звонка не дождаться. Невыносимо. Хватит пыток. Встать, пойти на кухню, сварить кофе, почитать интересную книгу, или зайти в интернет, со свежими анекдотами познакомиться. Забавные анекдоты, как и бестселлеры, показались мне скучнее проповеди чужой ханжеской религии. Проснувшаяся утром тетя Даша застала меня с фломастерами. В детской Гошкиной раскраске я заштриховывала героев сказки про золотую рыбку. Репку, теремок, диснеевские персонажи были уже разрисованы. Все они окрасились в мрачные, сине-фиолетово-бордовые тона. Кстати, рекомендую. Если у вас сна не в одном глазу, если не можете читать, а время надо убить, заодно пригасить вредные мысли терзания, детские раскраски — неплохое средство. Фантазия не ограничена. Василисе Прекрасной можно пририсовать черные усы, а Микки Маусу добавить гротескные гениталии. Главное. Не забыть спрятать ваше творчество от ребенка. Лида, ты рисуешь? удивилась тетя Даша. Для Гоши? Для себя. Аутотренинг. Тетушка неожиданно кивнула. Чтобы собраться с мыслями. Понимаю. Мой муж царство ему небесное, в носу ковырял, хотя был главным конструктором. Чего удивляешься? Была у него такая привычка с детства. Закроется в кабинете, козявку из ноздри выколупает, на пальце она прилипнет, муж рассматривает. На третьей четвертой козявке рождается изобретение. У него семнадцать патентов было. Заслуженный изобретатель СССР. «Шестьдесят восемь козявок», — невольно посчитала я. «А вы из патентов сейчас что-то имеете?» «Где там?» — махнула рукой тетя Даша. «Ну, вы даете. «Сражаетесь с коммунальщиками, следите за водителями троллейбусов, а серьезный доход прошляпили? Что стоит наследство оформить? И куда смотрит ваша дочерина?» «Она смотрит людям в рот, потому что по профессии лор-врач. Лида, кашку сварить?» Тетушка явно не хотела обсуждать тему наследства. «Уже готова. На плите ваша овсянка. Чай заварен, вот бутерброды». Сняла я салфетку с тарелки. «Нет, объясните мне, зачем считать копейки, когда есть возможность тысячами распоряжаться?» Тетушка положила себе кашу в тарелку, бухнула масло, помешала и только потом ответила. «Недостойно». «Что? Кого недостойно? Если внятно?» «Внятно?» — словечко из арсенала Максима. «С помощью просьбы внятно объяснить свою позицию...» Макс умеет направить беседу в нужное русло, расставить точки над и вытащить на свет истинные мотивы. О племяннике тетушка и вспомнила: Хоть бы Максим к Новому году из командировки вернулся. Крутится, как уж, на сковородке. Откуда вы знаете? Каждый день звонит, пожала плечами тетя Даша. Да? Правда? Тетя Даша посмотрела на меня подозрительно. Что тебя удивляет? Ведь по вашей просьбе я сюда приехала, а не замуж выходить. Как-как? И кучка. Конечно, детская поговорка. А внятно? Лида, я думаю, костюм надо купить в нейтральных тонах. Максим говорил про костюм. Нет, это ты хотела купить мне костюм на бракосочетание. Но думаю, сама осилю. У меня отложено на похороны. Конечно, глупо. «Разве дочь не похоронит?» «Да, да, похороним. Ой, простите, тетя Даша». «Не следует покупать белый костюм, как у молодой невесты, но и черный траурный не годится. пестрой я не люблю. Может, светло-бежевый?» «Оригинальное решение. Тетя Даша, а Максим?» «Что Максим? Просил вас приехать, пока он в командировке?» «Да. И что тебя удивляет?» «Гошка в Испании, Максим в командировке, ты скучаешь, я тебе помогаю. Хотя кашу ты не ешь. Может, хоть ложечку?» «Да, спасибо». Не заметила, как рот открыла, и тетя Даша втолкнула в меня овсянку. «А трава? Куда ее?» «Глотай, глотай», — командовала тетушка. Пришлось проглотить. Быстро запить кофе, зажевать бутербродом, остановить попытки каши вырваться обратно. И этой гадостью я кормлю ребенка. Тетя Даша, когда Максим снова позвонит, скажете, что я страшно без него тоскую, места себе не нахожу, извелась, похудела, с лица спала. Сама скажи, удивилась тетушка, и с лицом у тебя все в порядке. Что вам трудно, когда посторонний говорит, звучит особенно достоверно. И ведь это чистая правда, воскликнула я. Моя горячность вызвала у тетушки подозрения. Пришлось перевести разговор на другую тему. «Уже сообщили Максу, что Виктор Петрович сделал вам предложение?» Тетушка легко поддалась. «Кроме тебя никто не знает. Да и что люди подумают? На седьмом десятке подвенец собралась. Ночь не спала, переживала». На самом деле, всю ночь тетушка храпела. Я отчетливо слышала но разубеждать невесту, конечно, не стала. «За вас порадуются и дети, и внуки, и родные, и подруги», — заверила я. «Насчет подруг сомневаюсь. Скажут, и охота тебе за ним горшки выносить». «Какие горшки?» «Сколько нам осталось, а мужики живучие. Свалится с инсультом или инфарктом, ухаживай за ним». «Вы этого боитесь?» «Нисколько». «Тогда все в порядке?» за родным и любимым горшки выносить русские женщины в отличие от француженок и прочих американок никогда не страшились лида похвалила меня тетушка ты правильная женщина я всегда говорила максиму повезло с женой спасибо кстати тетя даша скажите мне давно любопытство мучает так праздная чисто женская любознательность у макса до меня была девушка Он ее страстно любил. «Как девушку звали?» «Которую имеешь в виду?» Тётушка осеклась. Но я изобразила на лице всепонимающую улыбку. Да меня Макс, естественно, не в монастыре постился. Но у меня-то был первым мужчиной. Тетушка благосклонно улыбнулась. И хочется знать, что его привлекало в других девушках. Для того, чтобы соответствовать его пристрастиям мой племянник при страсти в браке иметь не может да конечно и все таки тетушка дашечка лебезила я мучает меня сознание несоответствия выброси с головы перебила тетушка ты полностью соответствуешь вся родня тебя обожает далее не пришлось актерствовать совершенно искренне расстроившись я закрыла лицо руками «Всхлипнула. Глупая девчонка!» — с милости велась тетя Даша. «Уж если тебе хочется знать, из въедливых была Таня. Иванова, Козлова, Петрова. Точно, Таня Петрова. хвостка. Полгода, наверное, с Максом у них крутилась. Врать не стану. Красивая, как с обложки» но холодная, мраморная, без души. Была у меня в молодости такая подружка. В любой компании мужиков околдовывала, только на нее и пялились. Про подружку я не слушала. Итак, некая Таня Петрова задействовала мину, которую давно под Максима подложила, и мою семью в руины превращает». Тетя Даша закончила живописать несчастье былой красавицы в виде бездетности, отсутствия жилплощади, выросших на носу бородавок и прочих прелестей. Покивав, будто слушала, я вернула тетушку к своим проблемам. Кто кого бросил? Таня Максима или он Таню? По-хорошему, Макс должен был разглядеть у вертехвостки подлую натуру. Не успел. Таня замуж за иностранца вышла. Как мы с твоей свекровью догадываемся, неожиданно. Двойную политику вела. И с Максом крутила, и на стороне промышляла. Но все к лучшему. Женился на тебе. А Таня? За границу съехала. Не то в Германию, не то в Бельгию. подробности не помню. Но с точки зрения того, что ты спросила, про женские особенности, могу отметить, что Таня все время... Да? Спрашивала. У кого? У всех. Манера у нее была такая: Физиономия отсутствующая, что говоришь, та не плевать. Но периодически, чтобы беседу поддержать к месту и не к месту, в паузах спрашивает: Да? На распев, вот так. Да. проблеила тетя Даша. У тетушки получилось не куртуазно, но я хорошо представляла, сколько разных интонаций способна вложить в короткое слово настоящая кокетка. Вопросительное «да» может звучать издевательски, равнодушно, а может чарующе и призывно.